У последней двери. Тайна железного фургона. Проснулся Бим еще до рассвета. Не хотелось уходить от теплого, такого гостеприимного места, где никто не потревожил его сон. Ему показалось, что у него прибавилось сил. Попробовал встать на ноги, но сразу это не получилось. Тогда он сел. Это удалось однако закружилась голова, так же, как тогда в поле после удара в грудь. Стены покачнулись в одну сторону, перила лестницы задрожали, а пороги ее слились в сплошную горку и заколебались гармошкой. Лампочка закачалась вместе с потолком. Бим сидел и ждал, что же с ним будет дальше. Сидел теперь, опустив голову. Кружение остановилось так же внезапно, как и началось. И Бим пополз на животе по порогам вниз. Дверь подъезда оказалась открытой. Бим выполз, полежал немного на освежающем холоде и все-таки поднялся на ноги. Находясь где-то на грани полной потери сознания, И потому, не чувствуя боли, он, повинуясь неведомой людям внутренней собачьей воли, пошел, качаясь как чумной. Вряд ли дошел бы он до своего дома, если бы не наткнулся на помойку, где копалась маленькая собачонка. Бим подошел и сел. Собачонка, шерстистая неряшливая, обнюхала его, помахала хвостом. «Ты куда?» — спросила таким образом лохматка. Бим сразу узнал лохматку. С ней он познакомился в лугах, в тот день, когда она грызла корешок камыша. Потому ответил доверительно и грустно, одними глазами. «Плохо мне, подружка». Собачка вернулась к помойке, как бы приглашая гостя. Там повернула голову в сторону Бима и завеляла хвостом, что я означало «Тут кое-что есть, иди-ка». И что ж вы думаете? Того-сего по кусочку, по корочке, по селедочной головке. Бим наелся все-таки. Сила помаленьку возвращались, а вскоре, облизавшись и поблагодарив лохматку, пошел дальше, пошел намного прочнее. Нет, помойка в трудную минуту жизни — великое дело. С этого часа Бим стал бы относиться с уважением к таким местам, если бы... Трудно об этом рассказать. сером предрассветным утром, когда остатки вчерашнего смога осели к земле легкой прозрачно-синей дымкой, Бим, наконец, добрался до своего дома. Вот он. Вон и окно, из которого вместе с Иваном Ивановичем бывало они смотрели на восходящее солнце. Не выйдет ли он к окну и сейчас? Бим сел с противоположной стороны улицы и смотрел. Смотрел, смотрел теперь с радостью и надеждой. Ему стало хорошо. Пошёл через улицу, хоть и не спеша, но уже подняв голову, будто улыбаясь, будто вот-вот встретит незабвенного друга. Это была минута ожидания счастья. Да и кто из живых существ не был более счастлив в минуты ожидания, чем в минуты самого счастья? Так, на середине улицы перед родным домом, уже недалеко от той самой двери, Бим был счастлив от возникшей вновь надежды. Но вдруг он увидел страшное. Из арки дома вышла тетка. Бим сел, расширив глаза от ужаса и дрожа всем телом. Тетка бросила в него кирпичом. Бим спешно отошел обратно на противоположный тротуар. Людей на улице в такую рань не было, даже дворники еще не выходили с метлами. Только одна тетка Дебим смотрели друг на друга. Она явно решила стоять и не пускать. Она даже поставила ноги пошире для прочности и утвердилась изваянием в середине арки, упершись кулаками в бока. На Бима она смотрела надменно, презрительно, уничтожающе и гордо, Сознанием чувства собственного достоинства, превосходства и правоты. Бим же был беспомощен. Но у него оставались вполне надежными только одни зубы, тоже страшные, если в предсмертной хватке. Он это знал, он этого не забыл, потому даже чуть пригнулся и приподнял верхнюю губу, обнажив передние зубы. Человек и собака смотрели друг на друга неотрывно, Минуты казались Биму долгими. Пока человек и животное, не спуская взора, следили за малейшим движением друг друга, обратимся к самой тетке, хотя отчасти мы ее уже знаем из предыдущих историй с Бимом. Тетка была совершенно свободная женщина, свободна от эксплуатации капиталиста, от какого-либо отдаленного понятия о долге перед социализмом, Свободна от труда, но она все-таки осталась рабой желудка, не замечая ерма этого рабства. Кроме того, у нее все же были обязанности. Она поднималась, например, раньше всех жителей многолюдного дома, еще до рассвета. Своей первейшей обязанностью она считала ниже следующее — проследить, кто из чужих вышел на заре из того или другого подъезда? У кого горит свет в окне, в то время, когда все спят крепким заревым сном? Кто поехал на рыбалку или на охоту и с кем? Кто первый еще в темноте пронесет что-то на помойку? Потом она посмотрит и определит, что произошло, судя по помойке. Бутылки, если, значит, от жены прятал. Старое пальто негодное, значит, скупец хранил дома ненужную тряпку. Тухлое мясо выброшено, значит, хозяйка растяпа и так далее. Если же девушка придет домой перед рассветом, то это для тетки было уже верхом торжества. Собак их владельцев она ненавидела, потому наблюдение за ними составляло, пожалуй, одно из самых важных мероприятий тетки. При этом она посылала им вслед непотребные слова, запас которых был у нее неистощим, что свидетельствовало о большой памяти и эрудиции. Все это было существенно необходимо для ежедневной информации, когда она вместе с несколькими, тоже свободными женщинами, будет долго сидеть на заботливо выкрашенных скамейках и докладывать о том, кто есть кто. И тут уж никто не будет забыт, и ничего не будет забыто. Талант. Подобный непечатный бюллетень она выпускала регулярно, и это она считала своей второй обязанностью перед обществом. Такая осведомленность касалась даже и международных событий. Сама слыхала. Война вот-вот. Крупы надо запасать, соли. Слух шел дальше, при участливом содействии подобных ей, но уже со ссылкой на такого-то, а он доцент, брехать не будет, сам слухал. При всем при том, как уже известно, тетка называла себя не иначе, как «советская женщина». Гордилась этим в полной уверенности, что это так, что ее дремучая совесть есть не что иное, как образец для подражания. «Будь у нее ребенок, какой бы вышел человечище!» Но два дня в неделю у нее были выходными. В воскресенье она что-то покупала на базаре у колхозников, а в понедельник продавала то же самое. Поэтому, не имея кур, огорода, сетей для рыбной ловли, она продавала яйца, самих кур, помидоры, свежую рыбу, и все прочее, необходимое для жизни человека. Благодаря такой третьей обязанности выходные дни тетка имела сберегательную книжку и жила безбедно, отчего никогда и нигде не работала. Существовала же она в квартире с удобствами, соответствующими ее высокой культуре. Два шифоньера, три зеркала, картина с базара «Девушка и лебедь», Большой глиняный орел и вечные цветы из стружек, холодильник, телевизор. Все у нее было, что надо, и ничего не было, чего не надо. И так тетка стояла в центре арки, и миновать ее Бим не мог. Уходить бы ему надо, уходить. Но он не в силах уйти от родного дома. Он будет ждать со скаленными зубами, пока не уйдет враг. Ждать, сколько бы времени на это не потребовалось. Кто кого. Но вот в сероватой холодной мгле появился одинокий автофургон и неожиданно остановился между теткой и Бимом. Фургон был темно-серый, обитый жестью без окон. Из него вышли двое и направились к тетке. Бим внимательно наблюдал, не сходя с места. — Чья собака? — спросил усатый, указывая на Бима. «Моя — Моя! — надменно ответила тетка, не задумываясь. — А чего не уберешь? — спросил второй, молодой парень. — Попробуй убери. Видишь, конец веревки на шее перегрызла и кусает каждого. Сбесилась сволочь, обязательно сбесилась. «Привяжи — Привяжи, — сказал усатый. — Заберем ведь? Я сама писала заявление. И ходила, и просила, заберите. — Что там? Бюрократ на бюрократе? — она уже кричала. — Душу вымотали бюрократы. — Давай. — обратился Усатый к Безусому. Тот взял из автомобиля малокалиберку, а Усатый вытащил из держателя сбоку фургона длинный шест с обручем на конце и сеткой будто сачок для ловли бабочек величиной совцу Первым подошел тот, что с ружьем, а за ним второй, изготовив сачок. Бим увидел ружье. Бим завилял хвостом, говоря этим жестом «Ружье! Ружье! Знаю ружье!» «Ласкается!» — сказал парень. «Никакой он не бешеный! Заходи!» Усатый вышел вперёд Бим почуял, что от него пахнет собакой. «Ну, конечно же, вы хорошие люди», — говорил он всем видом. Но вдруг внутри фургона тоскливо проскулила собака, безнадежно и горестно. Бим все понял — обман, даже ружье обман. Все обман. Он шарахнулся было в сторону, но поздно. Обруч сачка накрыл его. Бим прыгнул вверх и оказался в сетке, теперь перекинутой им самим через край обруча. Бим грыз веревки, скрежетал зубами, неистово крепел и бился, бился судорожно, будто в припадке. Он быстро истратил на это последние силы и вскоре затих. Собаколовы просунули сачок в дверь автофургона и вытряхнули Бима на пол. Дверь захлопнулась. Усатый обратился к неожиданно повеселевшей тетке. — Чего осклабилась? — Не умеешь собак держать, так и не мучила бы. Сама наела лягушкино на рыла а собаку довела жутко смотреть на собаку непохожее. Он оказался наблюдательным. Опущенные уголки больших губ, плоский нос и вытаращенные очи тетки напоминали действительно лягушкино на рыло. «Меня, советскую женщину, ты, вонючий собашник, оскорбляешь, гад!» И пошла, и пошла, не стесняясь выборе выражений, как и всегда. Слова, какие нельзя писать на бумаге, выскакивали из нее легко и свободно, как-то даже плавно и широко, ибо они, по всей видимости, были запрограммированы. Нажми кнопку, и вот они, тут как тут. «Ты не безобразь!» — крикнул ей парень. «А то вот накрой подсадком, да в железный ящик. Таких, как ты, надо бы хоть на недельку в году сажать в такой вот фургон!» Он и правда схватил шест с обручем и решительно зашагал к ней. Тетка побежала писать жалобу за оскорбление. И написала ее на имя председателя горсовета, при этом обвиняла его ничуть не меньше, чем собаколовов. Она ни за что не несла ответственности, ни за что не отвечала перед обществом, но зато со всех требовала ответственности. Последнее тоже было частью ее обязанностей, как и любого паразита общества. Солнце всходило в то утро большое и желтое, по-предзимнему холодное и невеселое. Оно отмахнулось от утренней дымки Так неохотно и так вяло, что местами сизоватый туманчик так и остался над городом рваной кисеей. На одной улице светло, на другой мутно и серо. Темно-серый, обшитый жестью автофургон, выехал за город и завернул во двор одиноко стоящего дома, обнесенного высоким забором. Над воротами вывеска «Вход посторонним воспрещен, опасно для здоровья» был карантин, куда привозили бешеных собак и сжигали дотла. Сюда же попадали отловленные бродячие псы, как возможные разносчики эпидемий. Этих не сжигали, отправляли для науки или снимали шкуры. Других животных с инфекционными болезнями тут же и лечили, если они того заслуживали. Лошади, например, давали лекарства до последнего часа жизни — а уничтожали ее только при одном единственном условии — при заболевании сапом. Очень редкая теперь эта болезнь, потому что лошадей остались единицы, болеть сапом некому. Те два человека, изловившие Бима, были простыми разнорабочими этого двора. И вовсе они неплохие люди. Больше того... Они всегда подвергали себя опасности заразиться тяжелым недугом или быть укушенными бешеной собакой. Они же время от времени очищали город от бродячих псов или забирали собаку по личному заявлению владельца. Эту обязанность они считали неприятной и тяжелой, хотя за каждую отловленную собаку получали, кроме основного заработка, дополнительную плату. Бим не слышал, как приехал железный фургон во двор, Как вышли те двое из кабины и ушли куда-то? Он был без сознания. Очнулся наш Бим через два 3 часа. Около него сидела та самая, давно знакомая лохматка, с какой он встретился на рассвете у помойки. Сейчас она лизала Биму нос и уши. Удивительное существо — собака. Вот у матери умирает один из щенков, и она лижет ему носит. Лижет ушки, лижет, лижет без конца, долго-долго массирует животик. Бывает, щенок возвращается к жизни. А массаж-то и вообще считается у собак непременным условием для ухода за новорожденными щенятами. Дивно все это и удивительно. Лохматка облизывала Бима тоже по-неведомому для нас наитию природы. Видимо, она была искушенной в своих скитаниях а возможно не впервые попала и сюда неизвестно тонкий тонкий лучик солнца прорвался в щелочку двери и упал на бима он приподнял голову в железной тюрьме их было только двое он и лохматка превозмогая боль в груди бим попробовал изменить положение тела но с первой попытки не получилось однако во второй раз он подвернул под себя Все четыре лапы, освободив бок от холодного железа, на котором лежал. Лохматка, тоже продрогшая, пристроилась вплотную к нему и свернулась калачиком. Вдвоем стало чуть теплее. Две собаки, лежа в железной тюрьме, ждали своей участи. Бим все время смотрел и смотрел на дверь, на тонюсенький лучик солнца, единственный вестник из светлого. Но вот где-то неподалеку, Раздался резкий выстрел. Бим встрепенулся. О, как знаком ему этот звук! Он напомнил о хозяине Иване Ивановиче. Это охота, это лес, это воля, это и призыв, если собака заблудилась или чрезмерно увлеклась следом птицы или зайца. Где взялись силы у Бима после выстрела, когда он встал и, качаясь, подошел к двери, приложил нос к щелке, и втягивал воздух свободы. Но он уже стоял на ногах, казалось, он воскрес, и начал медленно ходить маятником по фургону из угла в угол. Потом снова к двери, снова нюхал через щель и, наконец, установил по запахам во дворе что-то тревожное. И вновь ходил, ходил, чиркая ногтями по жести, разогреваясь и будто готовясь к чему-то, разминаясь. Сколько так прошло времени сказать трудно. Но Бим начал царапаться в дверь. Эта дверь никак не походила на другие, что знавал Бим. Она обита жестью, местами уже с острыми рваными пятнами. Но это была дверь. Теперь единственная дверь, через которую можно было взывать о помощи и сочувствии. Наступила ночь. Холодная, морозная. Лохматка завыла. А Бим царапался. Он грыз зубами клоки жести и вновь царапался уже лёжа. Звал, просил. К утру фургоне стало тихо. Лохматка не выла. Бим тоже притих. Разве что изредка нет-нет, да и скребнёт лапой по железу. Изнемог ли он до полного бессилия или смирился? Потеряв надежду и ожидая своей участи безропотно, мы не знаем. Пока это оставалось тайной железного фургона.